Глава 33. Ночь на понедельник. Благословение Иосифа. Машин на стоянке перед изолятором было мало. Людей не было вовсе. Харри повернул ключ зажигания, и мотор с предсмертным хрипом заглох. Он посмотрел на часы. «Одиннадцать десять. У него еще пятьдесят минут. Стены дети щетели, Торпы и осена, перебрасывали друг другу эхо его шагов. Перед тем, как войти, Харри перевел дыхание. В помещении было совершенно тихо. За столами никого. Харри уловил справа какое-то движение. В комнате дежурного повернулось кресло. Он увидел пол лица с налитым кровью глазом. Глаз подарил ему пустой взгляд, и кресло развернулось обратно. «Грот?» «Один?» «Странно». «А может и нет». Отыскав в столе ключ от девятой камеры, Харри направился дальше. Из комнаты тюремных надзирателей слышались голоса, но нужная камера располагалась очень удачно. Харри даже не пришлось проходить мимо них. Он вставил ключ в замок, повернул, подождал секунду, услышал внутри какое-то шевеление и открыл дверь. Человек, который смотрел на него с койки, был не похож на убийцу. Харри знал, что это еще ничего не значит. Бывает, у человека все на лице написано, а бывает и нет. Это лицо было красивым, правильные черты. Густые, коротко подстриженные темные волосы и голубые глаза, про которые, наверное, когда-то говорили, что они мамины, но со временем они превратились в собственные. Харри было под сорок. Свену Северцину — за пятьдесят. Харри подумал, что большинство бы, наверное, подумало наоборот. северцен был одет в красные тюремные штаны и куртку. Добрый вечер, Сиверсон. Инспектор Холли, будьте добры, поднимитесь и повернитесь ко мне спиной. Сиверсон поднял бровь. Харри покачал в воздухе наручниками. Таковы правила. Не произнося ни слова, Сиверсон встал. Харри защелкнул наручники и подтолкнул его к койке. Стула в камере не было. В ней вообще почти ничего не было, чтобы нельзя было поранить ни себя, ни других. Монополия на наказание здесь принадлежала правовому государству. Харри прислонился к стене и достал из кармана помятую пачку сигарет. «Сработает домовая сигнализация», — предупредил Северсон. «Очень чувствительная». Голос у него оказался на удивление звонким. «Верно. Наверное, приходил и сидеть прежде». Харри прикурил, встал на цыпочки, поддел крышку сигнализации и вынул батарейку. А правила на этот счет что говорят, едко поинтересовался Свен Сиверсон. Не помню. Сигарету? Что это? Трюк с хорошим полицейским? Нет, улыбнулся Харри, на вас так много материала, Сиверсон, что даже комедию ломать не придется. Нам не нужны подробности, не нужен труп Лизбет Барли, не нужен никакого признания. Нам, Сиверсон, даже помощь вашей без надобности. Зачем же вы пришли? Из любопытства. У нас тут глубоководный промысел. И мне стало интересно, кто на этот раз попался мне на крючок. Сиверсон невесело хохотнул. У вас богатая фантазия, инспектор Холя. Но я вас разочарую. Может, и кажется, что вы поймали крупную рыбу, а на деле рваный башмак. Будьте добры говорить потише. Боитесь, что нас услышат? Просто сделайте, как я говорю. Вы кажетесь очень спокойным для человека, которого только что арестовали за четыре убийства. Я не виновен. Mm -hmm. Позвольте мне вкратце обрисовать вам ситуацию, Сиверсон. В вашем чемодане мы находим красный бриллиант. Такие, прямо скажем, на дороге не валяются, и именно такие были найдены на каждой из жертв. Плюс к этому ческа — сравнительно редкое оружие для Норвегии. Но именно из такого пистолета убили Барбару Свенсон. Вы в показаниях заявили, что в те дни, когда совершались убийства, вы были в Праге. Мы проверили авиакомпании и выяснили, что на каждую из пяти дат, включая вчерашнюю, у вас приходился короткий визит в Осло. Как у вас салиби на пять часов, Северцен? Сэн Сиверсон молчал. «Я подумал и решил, что не так уж вы невиновны, Сиверсон», — сказал Харри. «Мне не важно, что вы думаете, Холли. Что еще вам от меня нужно?» Не отходя от стены, Харри присел на корточки. «Вы знакомы с Томом Воллером?» «С кем?» Харри выдержал паузу, выпустил дым под потолок. Судя по лицу, Свен Сиверсон несказанно устал. Прежде Харри встречал убийц с непробиваемым черепом и душой, дрожащей словно желе, и таких отморозков, у которых и внутри была непробиваемая кость. Ему стало интересно, к какому типу относится этот экземпляр. — Сиверсон, не притворяйтесь, будто не помните имени того, кто вас арестовывал, а потом допрашивал. «Я спрашиваю, были ли вы с ним знакомы прежде?» Харри заметил, как напряглось на секунду лицо у его собеседника. «Прежде вас судили за контрабанду. На том оружии, что нашли у вас в чемодане, на других пистолетах имеются особые следы». Их оставляет машинка, которую используют, чтобы стачивать серийные номера. Такие же следы в последние годы мы нередко находили на незарегистрированных образцах найденных волосы. Мы считаем, что за этим стоит хорошо законспирированная организация контрабандистов. Любопытно. Вы перевозили оружие для волера, Северсон? Фуф. Вы что, и этим занимаетесь? Свен Сиверсон даже не моргнул, но на лбу набухли капельки пота. жарковато Сиверсон. Терпимо. М -м -м. Харри встал и подошел к мойке. Стоя к Сиверсону спиной, он достал с полки пластиковый стаканчик и открыл воду. Знаете что, Сиверсон? Я ведь об этом и не подумал бы если бы коллега не рассказала мне о том, как Воллер вас арестовывал. Тогда я вспомнил, как он отреагировал на ваше имя, когда я передавал сведения, добытые бятой лен. Он обычно чертовски умело держит себя в руках, а тут вдруг побледнел и на какое-то мгновение застыл, будто не мог пошевелиться. В тот момент я решил, это он понял, что нас провели, и у нас еще один труп на подходе. Но когда Лен рассказала про два пистолета Волера и про то, как он кричал, чтобы вы перестали в него целиться, до меня начало доходить. Нет, испугался он не нового убийства, а, как я уже сказал, вашего имени. Он его помнил. Вы же один из его курьеров». И Воллер, разумеется, сообразил, что, если вас обвинят в убийстве, все тут же выплывет наружу оружие, которым вы пользовались, причина ваших частых поездок в Осло, все ваши связи. Судья, может, даже скостил бы вам срок за содействие следствию. Поэтому он решил вас пристрелить. — Пристрел... — Харри наполнил стаканчик водой, развернулся и подошел к Свену Сиверцену. Поставил воду на пол и снял с него наручники. Сиверсон потер запястье. «Выпейте», — сказал Харри. «Потом я дам вам покурить и снова надену наручники». Свен не торопился исполнять сказанное. Харри посмотрел на часы. Оставалось еще минут тридцать. «Ну же, Сиверсон!» Свен схватил стаканчик, запрокинул голову и выпил все до дна не сводя глаз с Харри. Харри прикурил две сигареты, одну вручил Северсону. «Но вы мне, разумеется, не верите», — продолжал он. «Вы, наоборот, полагаете, что Том Воллер выручит вас из этой, как бы это сказать, неприятной ситуации? Что он будет чем-то ради вас рисковать, например, премией за долгую верную службу». «В крайнем случае, вы полагаете, что, имея столько сведений против него, вы всегда можете заставить его помочь вам?» Харри медленно покачал головой. «Я думал, вы башковитый, Северсон. Такие ребусы нам загадывали, такие пьесы разыгрывали. Э, а сами всегда шли на шаг впереди. Я уже представлял себе человека, который наверняка знает, как мы рассуждаем и чего хотим». — Да тут вы не смогли понять, как мыслит такая акула, как Том Воллер. Вы правы. Сиверсон, полуприкрыв глаза, выпустил в потолок струйку дыма. — Я вам не верю. Северцин стряхнул пепел в пустой стаканчик на полу и промахнулся. Неужели он нащупал слабину? Харри раньше так казалось, а потом выяснялось, что он ошибался. — Слышали? — Обещают похолодание, — полюбопытствовал он. — Я за норвежскими новостями не слежу, — усмехнулся Сиверцен, думая, что вышел победителем. — Дождь еще, — добавил Харри. — Кстати, как водичка на вкус? — Вода как вода. — Значит, благословение Иосифа держит Марку. — Чего, Иосифа? — Благословение, блесен, без вкуса и запаха. «О, кажется, вы о нем слышали. Может быть, даже перевозили для Воллера эту продукцию? Чечня, Прага, Осло?» Харри изобразил кривую усмешку. «По иронии судьбы». «О чем вы?» Харри кинул ему какой-то предмет. Тот описал высокую дугу и оказался у Северцена в руках. Предмет напоминал личинку. Это была белая капсула. Но она пустая, — Свен перевел взгляд на Харри. — Само собой. Так сказать, привет от нашего общего начальника, Тому Воллера. Харри выпустил дым через нос и посмотрел на Северсона. Увидел, как задергалась жилка на лбу, как пальцы нервно вцепились в подбородок. — Ты, Северсон, как подозреваемый в четырех убийствах, Должен бы сидеть в специальной тюрьме под надежной охраной. Не думал об этом? А ты сидишь в обычном изоляторе, куда может зайти всякий, у кого при себе удостоверение. Я мог бы вытащить тебя отсюда, дежурному сказать, что повел на допрос, поставить пару подписей, после чего отправить тебя прямиком в Прагу. Или, как в данном случае, в ад». Как ты думаешь, кто распорядился посадить тебя сюда, а, Сиверсон? Кстати, как твое самочувствие? Сиверцин сглотнул. Слабина. Ох, какая слабина. Зачем вы мне это рассказываете? Прошептал он. Харри пожал плечами. Воллер очень выборочно делится информацией с подчиненными. А я, как ты понял, любопытный по природе. «А тебе, Сиверсон, самому не хочется, как и мне, увидеть полную картину? Или ты из тех, кто думает, что после смерти обретет вечную жизнь?» Сиверсон побледнел. «Еще сигарету?» — спросил Харри. «Или уже поташнивает?» Последнее слово сработало как детонатор. Сиверсон задышал открытым ртом, мотнул головой, и в следующее мгновение каменный пол камеры украсила желтая блевотина. Некоторое время он сидел и жадно ловил ртом воздух. Харри неодобрительно посмотрел на те несколько капель, которые попали ему на брюки... Подошел к раковине, оторвал кусок туалетной бумаги, вытер, потом оторвал еще один и подал Сиверцину. Тот оттер губы, тяжело уронил голову и закрыл лицо ладонями. Потом он, всхлипывая, заговорил. Когда я вошел в коридор, то очень удивился, но понял, что он разыгрывает какую-то роль. Он подмигивал мне и мотал головой, мол, кричит для кого-то другого. Через несколько секунд я понял его задумку. Вернее, решил, что понял. Я думал что ему нужно, чтобы другие поверили, будто я вооружен. Тогда ему будет легче объяснить, почему он позволил мне ускользнуть. У него было два пистолета, я думал, что второй для меня. Если бы кто-нибудь нас увидел, у меня в руке было бы оружие. Я просто стоял и ждал, пока он даст мне пистолет, а потом пришла эта бабенка и все испортила». Харри снова встал у стены. «То есть ты признаешься, что знал?» «Полиция ищет тебя по делу о велокурьере-убийце», убийцы, потребовал он подтверждения. Сиверсон покачал головой. «Нет, нет, никакой я не убийца. Я думал, меня арестовали за контрабанду оружия и бриллиантов. Я знал, что Воля расследует подобные дела, и поэтому все идет так гладко. И думал, по той же причине он собирается помочь мне с побегом. Мне нужно...» Его опять стошнило на этот раз чем-то зеленоватым. Харри подал бумагу. Сиверсон начал плакать. «Сколько мне еще осталось?» «Сейчас начнется», — ответил Харри. «Что?» Харри вмял окурок в пол, сунул руку в карман и достал белую таблетку. «Видишь?» — он держал ее большим и указательным пальцами. Сиверсон кивнул. «Если ты примешь противоядие в течение десяти минут после того, как выпил Джозефс Блессин, у тебя еще будет какой-то шанс выжить». Эту таблетку я достал у приятеля фармацевта. Ты спросишь, зачем? Отвечу. Затем, что я хочу заключить с тобой сделку. Мне нужно, чтобы ты выступил свидетелем против Тома Воллера, Рассказал все, что ты знаешь о его участии в контрабанде оружия. Да, да, только дайте таблетку. Но могу ли я на тебя положиться, Сиверцин? Клянусь, мне нужен обдуманный ответ, Сиверцин. «Откуда я знаю, вдруг ты переметнешься на другую сторону, едва я выпущу тебя из виду?» Харри сунул таблетку обратно в карман. «А время-то идет...» «Почему я должен верить тебе, Сиверсон?» «Убеди меня». «Сейчас?» Благословение парализует дыхательную систему. Те, кто наблюдал за отравленными, утверждают, что это мучительная смерть. Сиверсон два раза моргнул и начал говорить. «Вы должны мне верить, ведь если я не умру сейчас, Том Воллер поймет, что я разгадал его намерение убить меня. Тогда пути назад у меня не будет, и ему придется разделаться со мной раньше, чем я разделаюсь с ним. У меня попросту нет выбора». «Прошу, Северсон, продолжай. Здесь, в тюрьме, у меня нет шансов. Все будет кончено еще до того, как за мной придут утром. Единственная возможность как можно скорее разоблачить Воллера и посадить его под замок, а в этом мне никто не поможет, кроме вас». «Поздравляю, вам достают первый приз». Харри встал. «Руки за спину, пожалуйста. Но делай, как я говорю, надо убираться отсюда. Таблетка! Таблетка называется флунипам. — И помогает разве что от бессонницы. Свен посмотрел на него с ненавистью. — Ах ты! К нападению Харри был готов. Он уклонился в сторону и ударил. Сиверсон издал звук, похожий на звук надувного меча, когда из него выпускают воздух. Харри поднял его одной рукой, другой надел наручники. — Не нужен так беспокоиться, Сиверсон. Содержимое той ампулы, которую мне дал Волер, я слил в унитаз вчера вечером. А если у воды оказался какой-то привкус, то тут уж претензии в городской системе водоснабжения. Но меня...» Они оба посмотрели на лужи желчи на полу. «Съел что-нибудь не то», — бросил Харри. «А, я никому не скажу». Кресло в комнате дежурного тихо повернулось. Показался полуприкрытый глаз. Потом века плавно поднялось, глаз пристально посмотрел на них и плакся грот, неожиданно резво вскочил на ноги. Это что такое? пролаял он. Арестант из камер номер девять. Хари кивнул на Северцена. На допрос в шестую, где расписаться? Допрос? Я не слышал ни про какой допрос. Грот встал у стола, скрестив руки и широко расставив ноги. Насколько мне известно, грот. — Мы вам обычно об этом не докладываем, — сказал Харри. Удивленный взгляд дежурного перебегал от Харри к Сиверсону и обратно. — Спокойно, — посоветовал Харри. — Небольшое изменение в планах. Арестант не будет принимать лекарства. У нас есть кое-что другое. — Я не понимаю, о чем вы. Ну, — Разумеется. Если не хотите услышать всю правду, рекомендую поскорее достать журнал «Грот». У нас не так много времени. Дежурный зажмурил правый глаз, но левым, плачущим, продолжал смотреть на них. Харри думал только о том, чтобы дышать ровно, и надеялся, что через одежду незаметно, как часто бьется его сердце. Уже сейчас вся его задумка могла развалиться, как карточный домик. Занятная картина. Карточный домик. Без единого туза. Он надеялся только на то, что и мозги Грота сработают, как предполагается, а предположение было основано на свободной трактовке постулата Эвны о том, что способность человека мыслить рационально, когда дело касается собственных интересов, обратно пропорционально интеллекту. Грот хрюкнул. Харри надеялся, это значит, что он все понял. Понял, что для него Грота. Риска будет гораздо меньше, если Харри выпишет арестанта в законном порядке. Тогда впоследствии он расскажет следователям все, как было, без лишней угрозы быть пойманным на вранье, будто никто не входил и не выходил во время таинственной смерти в камере номер девять и хорошо бы еще чтобы грот подумал что харри одним росчерком пера может избавить его от этой головной боли да и проверять лишний раз ничего не надо воллер же сам говорил что этот идиот теперь в их шайке грот кашлянул харри написал свою фамилию на пунктирной линии марш сказал он и толкнул сиверсона в спину ночной воздух на стоянке обдал горло прохладой, будто холодное пиво.